и к десяти часам съехались к Талызину. Ко времени приезда Шталя общий заключительный ужин кончился. Шла попойка. Шталь много пил, его заставляли пить другие, и он заставлял пить других. Однако ему потом всегда казалось, что пьян в ту ночь он не был. Голова его работала ясно, и в мучительно-радостном чувстве, которое он испытывал, не было следов пьяного разгула. За буфетом он запивал семгу шампанским, заедал водку сладким пирогом с вареньем. Ему казалось естественным и есть в этот вечер по-иному, не так, как всегда. Позже все говорили, что речь Палина была почти перед самым выходом. Да и Шталь потом, рассчитывая время, соображал, что оставался в доме Талызина очень недолго, быть может, не более четверти часа. но казалось ему, что был он там долгие часы. — А что же мы делали? — спрашивал он себя впоследствии и не мог ответить. В воспоминании был яркий, дрожащий свет свечей в высоких литых канделябрах, вино в бокалах, тревожный беспорядочный гул голосов, иногда повышавшийся до крика. Кто говорил, что говорили, этого Шталь не помнил. Не помнил он точно всех бывших на ужине, но неизменно выплывали в его памяти отдельные фигуры. Талызин сидел у стола в расстегнутом мундире с выражением отчаяния и решимости на лице. Николай Зубов что-то орал под люстрой, чуть не касаясь ее головою. Князь Яшвиль с налитым кровью лицом рвал зубами из бутылки туго засевшую в ней пробку. Пален. Наклонившись у окна, вглядывался в улицу, мимо осторожно отдвинутой желтой штофной шторы, закрывавшей его волосы и лоб неровной круглой складкой. «По-кавказски пей!» — закричал Ешвиль с яростью, не шедший к его благодушному облику. В левой руке у него был большой рог. Штааль захохотал и приложил рог к губам. Неприятно пить всем из одного рога, — мелькнуло у него в уме. Он выпил очень много, но не дотянул до дна, схватился за грудь и пролил вино на шелковый шитый стул. Шталь подумал, что это досадно, особенно ежели видел хозяин, и Яшвиль сердито на него закричал «Пей до дна!» проходивший мимо них неторопливой важной походкой барон Бенниксон в застегнутом на все пуговицы мундире оглянулся на крик Ешвиля и приятно улыбнулся. — Ах, вот и вы, генерал! — задыхаясь и кашляя, сказал Шталь. Бенниксон утвердительно кивнул головой. — пока По Кавказски пей! — закричал на него Яшвиль, подавая ему до краев наполненный рог. Бенниксон со снисходительной улыбкой взял рог в руку. Яшвиль, шатаясь, отбежал к уставленному бутылками столу. В ту же минуту к Бенниксону подошел пален и сказал тихим голосом по-немецки, «Прошу вас, вы не пейте ничего. Помните, вся моя надежда на вас, на ваше хладнокровие». Денниксон улыбнулся еще снисходительнее. Очевидно, ему была смешна мысль, что вино могло на него подействовать, лишив его хладнокровия. Он кивнул головой, подтверждая, что другие действительно ничего не стоят и что он все сделает. Однако с полной готовностью вставил рок острым концом в тяжелую серебряную братину, предварительно отлив немного вина в стакан, чтобы не залить скатерть По-видимому, Бенниксону было вполне безразлично, пить или не пить. Они отошли от шталя. — Что мы ошитаем? — спросил Бенниксон, подходя спаленом к хозяину дома, который в углу комнаты сидел у небольшого стола, опустив голову на руки. — Слуги могут выслушать и могут на улицу выходить, во дворец побежать. «И императору доносить? Промедление есть смерти подобное, как говорил Петр», — добавил он с улыбкой. «Я уверен в своих людях», — резко ответил Толысин, подняв голову. «Дом оцеплен моими агентами», — сказал, пожимая плечами Палин.